Глава четвертая Да, именно такое глубокомысленное восклицание вырвалось у меня. Наконец я достиг места своей службы на ближайшие два года и теперь с интересом взирал на форт Дальний Рок, запиравший долину. Конечно, я много раз представлял себе в мыслях это место, но действительность оказалась далека от моих самых скромных фантазий. На бумагах значилось форт. Разумеется, я и не ожидал увидеть здесь огромную мощную крепость, но тем не менее, на большее, чем застава, это не тянуло. Причем сооружена она была не из обработанных цельных глыб, а из булыжников, собранных в ближайшие округи и скрепленных раствором. Описание такой убогости я видел только в мемуарах Магнивара. Рва нет, палисада нет. Нет, я, конечно, понимаю, что это не граница, а захолустье, почти в центре империи. Тут многометровые стены не нужны, но так грубо и на одном цементе, к тому же без магии, давно не строят. Сколько же лет дальнему рогу? С надвратной башни на меня с интересом глядело двое солдат. Я с не меньшим любопытством оглядел их в ответ. «Бахтерцы, барбюты, наручи вороненные, но металл все же блестит на солнышке свежей полировкой. Следят солдаты за снаряжением. Прорези шаровых бойниц направлены на меня, а значит и полиболы тоже. Не доверяет страже странным путникам. Я пригляделся к форменным горжетам, вроде рядовые». Воины, пускать будете? Гляжу он на одного, то на другого. Ты сначала назовись и скажи, чего тебе надо у нас, а там решим. Мы вроде сегодня никого не ждем, отвечает правый. Служи, и к вам приехал. Буду у вас магом, стараясь говорить спокойно и скрыв свое волнение, ответил я. Зовите коменданта. Тогда милости просим, Лэр. Солдаты переглянулись. Заезжайте через калитку, тон мой офицер. Только не обижайтесь. Подождите перед решеткой, пока командир не подойдет. Хорошо. Я не стал возмущаться. Все правильно, службу несут добросовестно. Мне же спокойнее в должности мага будет. А то рассказывали нам случай. Уж не знаю, сколько в нем правды, а сколько байки для острастки. Однако впечатление он на меня произвел и в память запал. Несли в одном месте службу спустя рукава. Кто хотел, тот и ходил по крепости, как по проходному двору дешевой гостиницы в порту. И все бы было хорошо, да польстились одни людишки на казну того места. И кто-то из них зашел на кухню да сыпанул в котлы от А после ужина уже вся шайка навалилась и вырезала тех, кто на ногах оставался. Банда, конечно, долго не продержалась после того случая, всю провинцию перерыли, но нашли сволочей. Их даже свои за такое объявили прислужниками темных пророков, но погибшим от этого легче не стало. Кто знает, может оказаться так, что это вовсе не байка. «Комендант оказался не намного старше меня, уроженец центральных провинций, широкоплечий красавец с мышцами, рельефно проступающими под тонкой рубахой. С таким телосложением он явно носит положенные ему офицерские доспехи, как вторую кожу, не замечая их тяжести. Он также пробежался по мне взглядом. Было бы на что смотреть. Двадцатилетний худощавый парень с яркими чертами южанина. В помятой и пованивающей конским потом одежде сказывается ночевка в пещере. Я протянул сквозь решетку, Свои документы. Он внимательно просмотрел их, приложил печатку к печатям. Те все до одной полыхнули в ответ радужным знаком: Все верно. Поднимите решетку, тонму-сержант. Добро пожаловать в наш скромный форт Аор. Спасибо. Я киваю в знак благодарности, а сам оглядываю форт изнутри. Качество внутренних построек ничем не отличается от внешних стен. Даже хуже выглядит. Кое-где есть крашеные и беленые поверхности. Они облупились, усугубляя вид запущенности. «Я Рина Сталат, старший лэр-лейтенант, комендант дальнего рога. Думаю, вы хотите привести себя в порядок. Позвольте, провожу вас. Через час построение личного состава, и я представлю вас гарнизону. Вам хватит времени?» Говорит и как-то странно на меня поглядывает, словно оценивает. «Сержант, примите коней у лэра. Вполне благодарю вас, тонму старший лэр-лейтенант. За час я вполне успею даже помыться от дорожной пыли и, конечно, переодеться. Хотя, проходя мимо общей кухни, я задумался, а вода в «Комнатах здесь есть». Рино проводил меня в свободную комнату солдатского общежития, предупредив, что это только на сегодняшний вечер. Завтра, в крайнем случае через два дня, мой предшественник освободит заклинательную башню, и я стану полноправным крепостным магом со своими отдельными покоями. Это я знал и так. Мое предписание приказывало сменить на должности бакалавра Редака. Сейчас это не столь важно. Надо привести себя в порядок. Хочется произвести хорошее впечатление на своих будущих сослуживцев. К счастью, вода в комнате была — хоть только и холодное, с надписью-памяткой над рукомойником о бережливости. Перетащил в угол свои сундуки, быстро, пользуясь силой, разложил вещи так, как привык. Смыл с себя дорожную пыль у этого чудо-умывальника и надел парадный мундир. Второй раз после выпуска ношу его, сшитый из дорогой черной ткани с символами моих стихий и знаком младшего мастера на небольшом горжете. Он мне безумно нравился». Я два года шел к нему. Муштра училища отсеяло больше трети нашего набора, поэтому выпускники гордились своим значком Таладорского магического училища. Гордились, что встали на первую ступень обучения у легендарного повелителя». «Да», — отозвался я на короткий стук в дверь. «Приветствую». Вошедший старший лейтенант осмотрел меня с ног до головы. Я ограничился ладонью, приложенной к груди, и ответил тем же. Выглядел он приятно. Под 40 лет, средние черты лица, так сразу и не скажешь, какой провинции уроженец. Форма, как влетая, сидит на плотной фигуре. На бедре меч и ручной метатель. Но не уставной, а под пули. Символ магии на горжете. «Тонму старший лэр-лейтенант». Прервал я затянувшуюся паузу. «Юноша, я интендант крепости, и как ваш старший товарищ хотел бы дать вам совет. Принимая дела у своего предшественника, будьте очень внимательны к мелочам и бумагам. Очень». Старший лейтенант развернулся и вышел из комнаты, оставив меня в полном недоумении. «Что это было?» Во дворе, вымощенным плитами, еще было пусто. Меня ждал Рино, также успевший надеть мундир с еще несколькими людьми в форме. Вот и остальные офицеры крепости. Мой новый знакомый был среди них. «Тонму, позвольте представить вам нашего нового крепостного мага, младший мастер Аор Ранит». Это его первое назначение после окончания учебы. Прошу вас оказывать ему всестороннюю помощь советам и делом. Ну и вообще не обижать нашу магическую поддержку. Аор, представляю вам ваших сослуживцев, ваш предшественник Бакалавр Дорк Раредок. лейтенант Арт Дорст, мой заместитель, рэр-лейтенант Рам Маларат, наш канцелярист, старший лэр-лейтенант Динис Тарган, интендант крепости. Легко и непринужденно, с веселой улыбкой Рино представил нас друг другу. «Я очень рад нашему знакомству. С благодарностью приму ваши советы». На этой фразе я споткнулся и покосился на улыбающегося интенданта. «Надеюсь, что и я смогу помочь как советам, так и своей силой. Не стесняйтесь потревожить меня вопросом». Я попытался скопировать свободную манеру своего первого командира, но, конечно же, получилось жалкое подобие. «Небрежное и легкое общение — не моя стихия, к сожалению». Тем временем во дворе собирались солдаты свободное отнесение службы, все в мундирах, без доспехов. Прикинул, что всего в форте, наверное, сотня солдат, причем, судя по возрасту, стоящих передо мной, две трети из них постоянной службы. Многие находят себя в служении родине или в воинском деле. Это и хорошие деньги, и привилегии». Я вышел вперед, Рина представил меня им, но уже более серьезно, без шуток. Почувствовал на себе оценивающий взгляд десятков глаз. Повторил, что рад служить с ними, и пока я в форту, могут рассчитывать на все мои силы и умения мага. Как-то странно они стали на меня смотреть после этих слов. Сразу стало неуютно. Наконец, последовала команда разойтись, и я смог вздохнуть с облегчением. Но подумать над странностями взглядов не успел. Ко мне тут же прицепился Раредок, спешил сдать дела, и уже сегодня, на ночь глядя, отправиться в райд, на следующее место службы. Я пытался объяснить, что уже поздно, да и у нас с ним есть еще два дня на прием сдачу дел. Нет, прицепился, как репей. В конце концов, я решил, что проще поддаться на его уговоры и затянуть процесс до темноты, а затем послать его. Уж очень он достал уговорами, да и устал я с дороги. Сил на вежливость уже почти не осталось, а в голове раз за разом звучал странный совет интенданта крепости». «И вот в процессе передачи дел и начались странности. Он потащил меня в башню и начал водить по этажам, показывая, какой везде порядок, и объясняя, что и зачем здесь находится. Рассказывал, как влиятельна его семья, взахлеб поясняя, на какое важное место он получил назначение, и что это ему устроили родственники. Мне это скоро надоело, и я попросил переходить к делу, напомнив о реестре снаряжения, зелий и прочего». Специально после совета интенданта освежил в памяти все, что связано с передачей дел. Он неожиданно начал юлить и заговаривать мне зубы, напирать, что так никто не делает, что мы должны доверять друг другу. И если проверять весь реестр имущества крепостного мага, то нам и недели не хватит. Я сначала припирался с ним, а затем, молча, почти в бешенстве, полез по ящикам. А то он постоянно отпирает меня от них, весь разговор. Открыл ящик с рунными дротиками, а отделение для серебряных пустое. Я растерялся, даже злость куда-то улетучилась. Только один вопрос в голове вертится. Куда можно было столько потратить? Это на серьезную тварь-оснастка. А Дорк как-то мгновенно замолчал. И тут я кое-что начал понимать. Двинулся к шкафчику с зельями, сдвинув с места этого темного бакалавра. Точно. Пустые гнезда сразу бросаются в глаза. «Аор!» — ожил этот урод. «Я предлагаю тебе две сотни золотых. Ты принимаешь дела, и за два года легко сможешь списать недостающие. Даже можешь списать то, что понадобится именно тебе. Ты в своем уме? Растерянность моя еще не прошла, вот злость наращивает силы, собираясь вернуться». «Три сотни, и я обещаю похлопотать за тебя в райте. Я ведь сказал, у меня есть связи в штабе провинции, и тебе выбью место потеплее. А глазки бегают, взглядом не хочет встречаться со мной. Раредок, вы забываетесь. Что сказали бы ваши предки? Так ли они служили империи? Пытаюсь образумить его, сдерживая свою злость. Не строй из себя самого правильного. Думаешь, на один оклад сможешь достичь чего-то в жизни и искусстве? Так и будешь по захолустным дырам служить». «Я обрезгливо отстранился. Он так кричит, что брызгает на меня слюной». «Раредок, заткнись!» Ледяным тоном начал я, стараясь не сорваться на ругательство. «Завтра с утра я снова приду сюда. Если что-то не сойдется, то я не только не приму дела, но и потребую служебного расследования. Посмотрим, сохранишь ли ты приставку к имени, и как к этому отнесутся твои родственники. Думай, думай, ведь не за красивые глаза твои предки получили приставку «Ра». В комнате раздался не голос, а скорее змеиное шипение. «Тварь!» «Еще звук, и твое тело я отволоку к коменданту!» — предупредил, скрипнув зубами. Подействовало, редок заткнулся и только сверлил меня ненавидящим взглядом. Ну, мне тоже не за что на него ласково глядеть. Нет, пара преподавателей нам рассказывали о своей службе в армии и о том, как можно делать приписки. Передавали опыт следующим поколениям, так сказать. Пару лишних зелий приписать на лечение ран у солдат или списать накопитель, как потерю в бою. Напишешь пару объяснительных и все. Сослуживцы прикроют глаза. Если отношения хорошие, то даже офицер с третьего министерства не обратит внимания. Все же не измена родине. К тебе не приедут проверять такую мелочь. Это такие небольшие хитрости службы для ее облегчения и создания своего запаса на черный день. Но вот так, с такой наглостью выгрести дорогущие дротики, небось и зелье не от насморка прихватил. А что там с остальным? И все это попытаться свалить на меня. За дверью послышался знакомый голос, похоже, Дорст, замкоменданта. «Аор, ты уже освободился?» «Да, вроде освободился. Уж до утра точно. И голова уже почти не болит». «Тогда подходи в офицерский зал столовой, вон в ту дверь и налево по залу. Только мундир ними, обычную одежду на день и подходи». «Хорошо, хорошо». Я, понимающе улыбнулся. «Об этом нам в училище тоже рассказывали. Без мундиров, значит, будем пить. Офицер мундир не позорит. Я теперь на службе. Позорить мундир армейского мага и мне не следует». За столом все никак не мог расслабиться и забыть о разговоре с коллегой. Что его темные уволокли, ни шикарное нежное мясо со специями, ни отличное вино не могли меня отвлечь. Тем более, больше бокала я себе не позволил. Отвечал на вопросы о себе, сам задал пару вопросов, смеялся над шутками и все пытался решить. «Как мне поступить? Сказать Рину или нет?» С одной стороны, он вроде теперь мой командир, пусть до приема дела формально. А с другой стороны, почему редок так нагло действовал? С одной стороны, интендант дал мне совет, хороший совет, куда смотреть. А с другой, почему не комендант? И почему сейчас ни один, ни другой не встречаются со мной взглядом? Так, ничего и не решив для себя, уже в своей комнате подумал, что утром будет виднее. Если все окажется на месте, то промолчу. Но напишу рапорт о происшествии и через маралата отправлю в пятое и третье министерство. Пусть на новом месте за ним приглядывают. Такое все же нельзя спускать. Пусть кого другого пугает связями. А из-за таких сволочей могут многие пострадать. С такими мыслями я и уснул.